Миф о золотом веке Америки Я рос в Гэре, штат Индиана, промышленном городе на южном побережье озера Мичиган, в котором процветали дискриминация, бедность и высокий уровень безработицы. Здесь мне даже в голову не приходило, что мы живем в золотую эпоху капитализма. Этот городок вырос вокруг завода и был назван в честь председателя «Стального треста» США. Здесь находился крупнейший в мире интегрированный сталилитейный завод и была прогрессивная система школьного образования, разработанная специально для того, чтобы превратить город в плавильный котел, перерабатывающий мигрантов со всей Европы. Однако к моменту моего рождения в 1943 году По этому котлу начали расходиться трещины. Чтобы пресечь забастовки, которые могли возникнуть в связи с притязаниями рабочих на прибыль от наращивания производства благодаря современным технологиям, крупные сталилитейные компании завезли большое количество афроамериканцев с юга и поселили их в бедных районах. Дым из труб завода отравлял воздух. Из-за регулярных увольнений многие семьи жили буквально впроголодь. Даже ребенком я понимал, что свободные рынки в том виде, в котором мы их наблюдали, не способны привести к процветающему, счастливому и здоровому обществу. Поэтому, когда началась моя учеба в колледже, я был глубоко поражен тем, что мне довелось прочитать. Классические для того времени экономические тексты, казалось, не имели никакого отношения к той реальности, которую я имел возможность наблюдать в «Гэре». Они утверждали, что безработица не может существовать и что рынки ведут к лучшему из возможных миров. А я думал, что если это и правда так, то я хочу жить в другом мире. И пока другие экономисты с упоением нахваливали идею рыночной экономики, я сфокусировался на исследовании причин несостоятельности рынков и посвятил серьезную часть своей кандидатской работы в Массачусетском технологическом институте попыткам разобраться в причинах неравенства. Проблема неравенства стала приобретать критические масштабы около полувека назад. Джон Кеннеди, на фоне оптимизма, царившего в период моего студенчества, как-то сказал, что растущая волна поднимает все лодки. Как показало время, большинство из нас оказались на борту одной лодки вместе с 99% населения, среди которого неукоснительно множилось число бедных, а средний класс заметно редел». Эта лодка сильно отличалась от той, на которой совершал вояж оставшийся 1%. Самым мучительным было признать тот факт, что американская мечта, идея о том, что мы живем в стране возможностей, была мифом. Сегодня жизненные перспективы ребенка в Америке зависят от доходов и образования его родителей больше, чем во многих других развитых странах, включая «Старый свет». И вот затем появляется Томас Пикетти со своей новой книгой «Капитал в XXI веке», которая совершенно заслуженно получила массовое признание и предупреждает, что положение дел будет только ухудшаться. Более того, он утверждает, что огромная степень неравенства – неотъемлемая черта капитализма. В институте нас учили диаметрально противоположному – Экономист Саймон Кузнец оптимистично писал, что после первичного периода развития, во время которого неравенство увеличивается, оно идет на спад. Несмотря на ограниченность доступных данных, в тот период вполне возможно, что когда он это писал, это действительно было так. В XIX и начале XX века неравенство будто бы действительно сокращалось. Казалось, его тезис подтверждался тем, что в период После Второй мировой войны вплоть до 1980 года одновременно росло состояние и богатых, и людей из среднего класса. Но свидетельства последней трети века наводят на мысль о том, что этот период был исключением. Война сплотила нацию, правительство старалось сохранять честные правила игры для всех, а солдатские били о правах и дальнейшие подвижки в развитии гражданских прав позволили поверить в то, что американская мечта больше, чем пустые красивые слова. Сегодня неравенство снова стремительно усугубляется. Последние 30 лет показали, что среди главных виновников этому была идея экономики просачивания – То есть вера в то, что правительство должно отойти в сторону и не мешать, а когда богатые начнут еще больше богатеть и применять свои таланты и ресурсы на создание рабочих мест, выгоду получит все общество в целом. Это не сработало. И данные это подтверждают. Нам потребовалось слишком много времени, чтобы осознать всю опасность подобного заблуждения. Перемены в области распределения доходов и благосостояния происходят крайне медленно, и именно поэтому для того, чтобы понимать происходящее, требуется такой основательный взгляд на исторический опыт, подобный тому, который предлагает в своей книге Пикетти. Ирония в том, что окончательное развенчание этой В крайней степени республиканской идеи об экономике просачивания произошло благодаря демократической администрации. Подход Барака Обамы к спасению нации во Второй Великой Депрессии предполагал спасение в первую очередь банков. Якобы, если дать деньги банкам, а не домовладельцам, которые пали жертвами этих самых банков, экономика будет спасена. Администрация вливала деньги миллиардами в банки, из-за которых страна оказалась на грани краха, при этом не установив никаких встречных условий. Когда МВФ и Всемирный банк предоставляют помощь, они всегда выдвигают требования о том, каким образом выделенные деньги должны быть использованы. Но в данной ситуации правительство США лишь высказало надежду, что банки продолжат кредитную деятельность, которая является практически кровеносной системой экономики. Банки же сократили количество выдаваемых кредитов и выплатили своим топ-менеджерам баснословные бонусы, несмотря на то, что тем самым они фактически уничтожили свой же бизнес. Ко всему прочему, мы знаем, что основную часть прибыли банки получали не благодаря повышению эффективности экономики, а путем эксплуатации посредством практик хищнического кредитования, кабальных условий по кредитным картам и монополистическому ценообразованию. Настоящий масштаб их злодеяний, например, манипуляции с ключевыми процентными ставками и курсами валют, которые привели к засилью деривативов и кредитов на сотни триллионов долларов, начинает осознаваться только сейчас. Обама обещал положить конец беспределу творящемуся в финансовой сфере, однако на сегодняшний день в тюрьму отправился лишь один топ-менеджер банка и несколько рядовых служащих. Бывший министр финансов США Тимоти Гайтнер в своей недавно изданной книге «Стресс-тестирование» предпринял самоотверженные, но безуспешные попытки оправдать действия администрации, уверяя, что у нее не было другого выбора. Гайтнер явно придавал чрезмерное значение проблеме морального риска, связанного с помощью малоимущим владельцам жилья. Иными словами, он и его коллеги не сделали ничего, чтобы воспрепятствовать втягиванию обычных американцев. в заведомо кабальные кредиты. И в то же самое время моральные риски помощи банкам волновали его в гораздо меньшей степени, при том, что именно они были ответственны за непомерные риски, обрушившиеся на обычных американцев в связи с чрезмерной задолженностью и ажиотажем на ипотечные кредиты. На самом деле, попытки Гайтнера оправдать действия администрации лишний раз убеждают меня в том, что система фальшива, Если люди, ответственные за принятие критически важных решений, настолько когнитивно захвачены одним процентом, то есть руководителями банков, что единственное правильное решение им видится в том, чтобы выдать миллиарды долларов виновникам кризиса и оставить без поддержки рабочих и домовладельцев, то такая система в корне несправедлива. Данный подход лишь усугубил и без того одну из самых серьезных проблем, увеличивающееся неравенство Полное восстановление экономики и ее рост возможны только при условии сильного, динамично развивающегося среднего класса. Чем глубже неравенство, тем ниже темпы экономического роста. Эту истину теперь признает даже МВФ, поскольку менее состоятельные граждане тратят большую долю своих доходов, чем богатые, Именно они увеличивают спрос, когда их доходы растут. Увеличение спроса ведет к созданию дополнительных рабочих мест. С этой точки зрения никто иной, как простые американцы создают новые рабочие места в стране. Поэтому цена неравенства высока. Более слабая экономика, отмеченная низкими темпами роста и большей нестабильностью. Все довольно просто. Ничто из этого не является неизбежным следствием действия каких-то экономических сил. Все, что мы сделали и не сделали, исключительно продукты политических решений и политики в целом. Если силами нашей политики налоговые льготы получают те, чья прибыль возникает благодаря владению капиталом, если наша образовательная система построена таким образом, что дети богатых родителей имеют доступ к лучшим школам, в то время как дети из обычных семей имеют возможность учиться лишь в посредственных, Если самые состоятельные члены общества могут позволить себе прибегнуть к услугам самых талантливых юристов и уклоняться от уплаты весомой части налогов благодаря офшорным зонам, то нам не стоит и удивляться высокому уровню неравенства и низкому уровню возможностей. Если в политике не произойдут изменения, ситуация будет лишь усугубляться». Теперь стало очевидно и то, что высокий уровень экономического неравенства трансформировался еще и в высокий уровень неравенства политического. В связи с этим нашу систему можно охарактеризовать скорее как «один доллар – один голос», а не «один человек – один голос». Решение Верховного Суда по делу Citizens United, вынесенное в январе 2010 года, обеспечило корпорациям гораздо больше возможностей влиять на политический процесс, чем простым гражданам, при этом сняв с руководителей компании всякую ответственность. В этом году решением суда по обращению Макатчина был отменен лимит на сумму персональных пожертвований в пользу кандидатов и партий. Поэтому сегодня, чем вы богаче, тем больше вы можете влиять на политический процесс и, как следствие, на решения в области экономики, то есть подстраивать систему под интересы 1%. Стоит ли все еще удивляться тому, что богатые в нашей стране продолжают богатеть? Осторожно и запоздало. Через шесть лет после Великой рецессии администрация Обамы начала пересматривать свои взгляды на ее счет. Даже Тимоти Гайтнер в своей книге соглашается с тем, что нужно было предпринимать гораздо больше мер. Но ресурсы были ограничены, и пришлось решать, куда их направить. В этом все и дело. Он слушал банкиров, и неудивительно, что выделить деньги он решил именно им. Еще до прихода Обамы к власти я настаивал на том, что нам необходимо хотя бы немного разбавить идею просачивания благ сверху вниз экономикой просачивания вверх и призывал заняться вплотную проблемами домовладельцев. Однако мои призывы были проигнорированы, так как администрация гораздо больше ценила советы финансового сектора, которому мои предложения не были выгодны. Казалось, команда Обамы искренне недоумевает, почему страна не преисполнена благодарности в адрес своего правительства, которое предотвратило Вторую Великую Депрессию. Они же спасли банки и, следовательно, спасли экономику от бури, которая бывает раз в сто лет. Они гордо заявляли, что все деньги, направленные в финансовый сектор, вернулись даже в большем размере, отказываясь таким образом признать принципиальные факты реальности. Случившееся не было форс-мажором. Все произошедшее было следствием бездумного поведения, предсказуемым и предсказанным результатом курса на дерегулирование, недостаточного ужесточения оставшихся мер регулирования и отстаивание интересов 1% и банкиров, за что ни Тимоти Гайтнер, ни его наставник, бывший экономический советник США Ларри Саммерс не понесли никакой ответственности. Подобное можно сравнить разве что с автомобильной аварией, случившейся по вине пьяного водителя, которому дежурный сотрудник полиции лично наполняет бокал, вручает права, отгоняет машину в ремонт, при этом бросив жертву на месте аварии. Схеме финансовой помощи банкам мог бы позавидовать любой отъявленный мошенник. Правительство при поддержке Федерального резерва дает банку заем под практически нулевой процент. Затем этот банк выдает деньги в виде кредитов под 2-3 процента, а прибыль возвращается государству в качестве возмещения за его инвестиции в этот банк. Тем временем топ-менеджмент банка получает бонус за огромную прибыль, которую он ему принес. Такую схему осилил бы даже 12-летний ребенок. Разве это капитализм? В мире, где главенствует закон, пьяный водитель должен был бы оплатить не только ремонт своей машины, но и ущерб, который он причинил. В нашем случае речь идет о потерях для ВВП, которые на данный момент составляют 8 триллионов долларов и увеличиваются каждый год на 2 триллиона долларов. Банки действительно оправились от кризиса, зато доходы простого гражданина Америки упали до уровня невиданного за последние 20 лет. Неудивительно, что общество крайне недовольно. И дело не в проблеме коммуникации, как сказали бы члены администрации президента. Проблема заключалась в том, что американцы прекрасно видели, что происходит. Во всей стране и до, и во время, и после реализации программы спасения банков происходили довольно конструктивные обсуждения альтернативных вариантов выхода из кризиса. Так критикам вроде Шейлы Бэйр, Элизабет Уоррен, Нила боровский удалось одержать победу не потому, что они лучше других умеют доносить свою мысль, а потому что их мысль гораздо более убедительна. Другие более честные и эффективные способы спасти экономику были. Вместо этого наша экономика загнана в порочный круг. Экономическое неравенство ведет к неравенству политическому, а оно, в свою очередь, ведет к тому, что правила переписываются таким образом, чтобы еще больше усугубить расслоение общества. И каков результат? Еще большее разочарование в нашей демократии. Дела могут стать еще хуже. Недавние исследования показали, что мы рискуем оказаться в ряде новых порочных кругов. ловушка бедности преследует тех кто родился в бедности перспективы ребенка родившегося в бедной семье но имеющего хорошую успеваемость в школе гораздо хуже перспектив ребенка с более низкой успеваемостью но из богатой семьи Только четверть студентов из нижних слоев к 24 годам заканчивают высшие учебные заведения, при этом 90% студентов из верхнего квартиля благополучно заканчивают университеты. А учитывая то, что доходы людей без высшего образования составляют лишь 62% от доходов людей с высшим образованием, в 1965 году это был 81%, Можно предположить, что сегодняшние дети из бедных семей будут жить еще хуже, чем их родители. Тем временем, снижение налогов на капитал и наследство позволяет накапливаться унаследованному благосостоянию и фактически способствует формированию новой плутократии. Более того, вполне вероятно, что благосостояние будет сконцентрировано в руках особо избранных, как я и писал в своей кандидатской и, как подчеркивал в своей книге «Пикетти». Всеобщее процветание, которое характеризовало страну в ее золотую эпоху, пришедшуюся на мою юность, давно кончилось. Тем не менее, я, возможно, слишком наивен, однако не считаю капитализм единственно виноватым. Винить нужно общий паралич политической системы и недопущение к обсуждению ни одной прогрессивной идеи. На протяжении всей своей карьеры я анализировал рынки и выявлял их несовершенство – Тем не менее, я считаю, что рынки могут быть мощной силой, способной улучшить всеобщий уровень жизни. Нам необходим похожий баланс, который у нас был в середине XX века, когда государству была отведена передовая роль. В противном случае мы так и останемся с искаженной экономической и политической системой, которая ответственна за сегодняшний уровень неравенства. В период моего взросления в городе Гэри, в его собственный, золотой, Пропитанный заводским дымом век, сложно было предсказать будущее города. Мы ничего не знали и не обсуждали деиндустриализацию Америки, которой суждено было случиться. Иначе говоря, я просто не осознавал, что та реальность, которую я покидал, отправившись учиться в колледж, была лучшей из всего, что произошло с Гэри. Боюсь, подобная участь ожидает и всю Америку.